Знала ли она, что ты и твой старый Майк Холстон работали сообща над тем, чтобы ее отца признали сумасшедшим? Не так ли все произошло, Хэйди? Впрочем, это не имело значения. Линда уехала, вот что было важно. Взгляд его упал на пирог, который он положил на телевизор в номере мотеля в норт ист харборе Скорка медленно едва заметно пульсировала вверх и вниз, словно билось некое кошмарное сердце. Важно было, чтобы дочь не подходила близко к этой вещи. Это было опасно. «Лучше пусть она там побудет, пока мы не утрясем наши проблемы», — сказал он. На другом конце провода Хайди громко всхлипывала. Билли спросил ее, в чем дело. В тебе все дело. Ты говоришь, так холодно. Ничего, разогрейся, — ответил он, — не беспокойся. В какой-то момент... Она проглатывала свое всхлипывание, пытаясь овладеть собой. Он ждал, когда она успокоится, не испытывая нетерпения, лишь полное равнодушие. Ужас, который он испытал, обнаружив, что предмет, лежащий на сиденье, рука Джанелли, был последней сильной эмоцией. Нынче вечером, за исключением припадка безудержного смеха, несколько позднее, разумеется. «Как ты выглядишь?» — спросила она наконец. Пошло некоторое увеличение веса, достигло ста двух. Она ахнула. «На 6 фунтов меньше, чем в день твоего отъезда? На шесть фунтов больше, чем мой вчерашний вес?» Спокойно заметил он. «Билли, я хочу, чтобы ты знал, мы все, все можем уладить, сможем понять друг друга, поверь». Самое главное, чтобы ты поправился, а потом уж все выясним. Если нужно, поговорим с кем ты захочешь, чтобы все было на чистоту. И на все согласна. Ну, просто мы, мы, о боже, сейчас опять забоет подумал он, но был удивлен ее словами, сказанными вслед за тем. Они даже тронули его. И на какой-то миг она стала прежней Хайди, а он прежним Биллом Халликом даже мимолетно подивился своей черствостью. «Я брошу курить, если хочешь», — сказала она. Билли посмотрел на пирог на телевизоре. Корка медленно колыхалась вверх и вниз, вверх и вниз. Вспомнил, как темно было, когда старый цыган надрезал ее ножом, что за красные конки лежали внутри него клубника, нечто живое, Подумал о собственной крови, которая стекала в пирог из раны. Подумал о Джанелли. Волна человеческой теплоты пропала. «Лучше не бросай», — сказал он. «Когда бросаешь курить, становишься жирным».